16. Сын мой, свидетельство моё правильности восприятию твоего получаешь. Потому спокоен будь в вере в прочность связи твоей со мною. Вера великий воспламенитель духа. Из веры рождается знание. Веру в близость мою утверждаю и буду утверждать, пока не перейдёт она в знание непреложное и непоколебимое. несомнение это но чудовищная пропасть между очевидностью и действительностью когда последняя нуждается в утверждении наперекор рычанию тьмы и обманчивости маи сын мой ведь надо не только устоять но и двигаться мощно огнём духа побеждая и угашая сгустившийся смрак сложность времени необычайно стой один как сто тысяч, воинам, как столб пламени, как фокус света мои лучи собравший. Мне нужны эти устои света, эти башни духа среди низин, покрытых мраком. Ты нужен мне. Пойми значимость невидимого, но мощного действия света. Значение великого делания пойми. Через моих посылаю свет. и моим посылаю, дабы питали и насыщали сферы их окружающие, невидимые и видимые пространства, что вы насыщали. Наполнение пространства светом важная и ответственная задача. Хотя и незримые внешне, хотя и неприметны, но не многие плечи ложится на. И плечи эти должны быть сильными, выносливыми, устойчивыми. А преданности не говорю. Без неё нет сотрудничества, без неё нет близости, без неё нет и, не может быть, великого служения. А в великом служении, говорю, выповшем на долю сына. Сын мой, не в том дело, чтобы будущее заповеданное состоялось. Оно состоится неотменно, а в том, чтобы близость мою в сознании своем сохранить, несмотря и вопреки ополчившейся тьме. Те, противодействующие, тебя умоляющие, против тебя идущие мои враги. По этому признаку и определяй. Не против тебя, но против меня ополчаются, ибо чуют благословение света моего на тебе пребывающим. Не надо тратить на них свои чувства. Ибо участь свою уготовили себе противодействием свету, и к стану врагов моих сопричислились. Не требует от них ни помощи, ни сочувствия, ни понимания, ибо это открытые враги света, которым свет твой не переносим. Молчи и знай и помни, что сочтены дни их и кратки возможности их вредить избранному мои. Смотри не на величину или малость явления, но на сущность его, и скрытую тьму распознаешь по реакции ее на свет твой. Вымай лакмусовые бумажки для распознавания моих врагов. Много их еще засоряют землю. Но сочтены и дни их, но сосчитано число их, но отмечены все печатью осуждения последнего непоправимого. И всё же свет будущего суждён. И всё же свет этот есть, и всё же тьма погибнет перед лицом мрака свидетельствую о свете, и перед ликом тьмы об уничтожении её полном и окончательном. Я владыка шамблелы, через сына свидетельствую о полной и близкой победе света. Сын мой, не приложности будущего порадуемся духом и в духе. И идет свет победно и мощно.